Глава шестнадцатая Черная Герран изучающе разглядывала старых соратников. Эти шестеро чудовищ сумели пережить бешеные амбиции остальных и все тяжелые годы после того, как жизнь пошла прахом. Сорок лет минуло с тех пор, как они в последний раз собирались перед своей предводительницей. Теперь они были в ярости и на грани убийства, и небезосновательно. Только Джерак, казалось, был рад ее видеть, энергично махая рукой и ухмыляясь, как безумец. Маленький очкастый дьяволенок никогда не таил обид. Большинству людей везло или не везло, как посмотреть, если он вообще их замечал. Его волновала лишь возможность попрактиковаться в алхимии и отточить свое жуткое искусство убийства. И тем не менее, он не был лишен своеобразного обаяния, когда чего-то хотел. «Оставьте нас!» — приказала черная Герран горожанам, работавшим на стене неподалеку. Те с радостью опустили кирки и лопаты, явно страшась ее сильнее, чем всех легендарных чудовищ, преграждавших им путь. Эти люди всю жизнь прожили рядом с ней, ничего не подозревая, но теперь, когда они узнали, кто и что она такое, все изменилось. Старые друзья съеживались от ее взгляда и избегали ее». Даже дети, которых она когда-то тетешкала на коленях, плакали и прятались. Мечты о мирной жизни превратились в пыль, а вместе с ними исчезла и суровая, но добросердечная старейшина далее. Черная Герран вернулась, чтобы совершить последнее злодеяние, и то, что а сейчас она была на стороне добра, не слишком утешало. «Добро пожаловать в мой скромный дом!» — произнесла она. Может, покончим с этой ерундой? Идите и убейте меня, если кто-то из вас, ублюдков с черным сердцем, считает себя достаточно крепким. Она подняла украшенную драгоценностями руку и поманила к себе. Сорок лет гноившегося предательства вылились в ярость. А Мог зарычала и бросилась на Герран, охваченная жаждой помериться силами с самым могущественным человеком, которого она когда-либо знала. Лоример отставал и из кончиков пальцев торчали зазубренные когти, глубины ее предательства обжигали его. За ним следовал тиорнах рыжие волосы развивались, в руке сверкала сталь. Она виновата в его многочисленных несчастьях. Однако Верена стояла на месте, сжимая шипящего Слинкса, и Джерак лишь смотрел с легким интересом в надежде увидеть чьи-нибудь внутренности, все равно чьи. Черная геран не пыталась их остановить, не призывала демонов, не использовала магию. Она посмотрела на некромантку, стоявшую позади, и многозначительно улыбнулась. «Старая ты корга!» прошипела Мэйвен. Она уже не была ничьей марионеткой, но больше всего на свете желала получить сведения, которыми владела черная Герран, и хитрая старушенция это знала. Улыбка черной Герран вынудила Мэйвен встать на ее сторону и вмешаться. «Так тому и быть», — подумала Мэйвен, «она без зазрения совести вырвет жизнь из любого». Мэйвен позволила чистой смерти, вызванной благодаря ее связи с пустотой, ожидавшей за пределами жизни, вскипеть в глубинах своей души. Черную Герран скрыла из виду стена, пожирающей жизнь тьмы. амок и Лоример остановились за мгновение до того, как могли оказаться внутри. Тиарнах без колебаний рванул вперед. Мэйвен задохнулась от потрясения. Не из-за его глупости, а потому что почувствовала, как из него вырвалась лишь капля жизненной силы. В бывшем боге не было жизни, по крайней мере, в привычном ей понимании. Когда их ярость иссякла, Мейвен отпустила свою магию. Выскочка-вампир смотрел на нее так, будто она грязь на его сапогах, но в этом не было ничего нового. Колдовство рассеялось, и стал виден тиорнах лежащий ничком. Из щелей в импровизированной стене, на которой стояла черная герран, струились щупальца тени. Демоницы крепко держали Тиарнаха, несмотря на его сопротивление. Они шептали ему о своем голоде, ласкали его плоть, как давно потерянные любовницы, и от каждого прикосновения выступали капли крови. Мейрон злобно покосилась на свою бывшую предводительницу. У старой ведьмы всегда был запасной план, и не один. Всегда. И теперь остальные хорошенько подумают, прежде чем снова напасть на нее, опасаясь, что некромантка воткнет им нож в спину, как только они отвернутся. Одним движением черная Герран заменила их общий гнев старым страхом и подозрительностью, которые когда-то держали их в узде. — Думаешь, мы станем сражаться за тебя? — сказал Лоример. — Ты лишилась моей верности, когда бросила нас, не сказав ни слова. Черная Герран пожала плечами. «Мне плевать на ваши резоны, пока вы здесь, чтобы прикончить империю света». «Я в деле!» — прорычала Амок. «Я убью принца-сокола, потом убью Тиарнаха и черную геран Я самый могучий воин!» Тиарнах поморщился, когда тени снова утекли в щели между камнями, забрав капельки его крови в качестве платы за нападение на их хозяйку. Он встал, стараясь держать меч между собой и стеной. «О да! Прям не терпится!» — сказал он амог. «Только не забудь сначала прикончить того серебряного урода!» Черная Герран радостно хлопнула в ладоши. «Великолепно! С жаждой битвы и мести можно работать!» Она посмотрела на Джерака Хайдена. «А вот и наш гениальный алхимик. У меня на тебя большие планы!» Так много нужно построить за столь короткое время. Надеюсь, твои умения не уменьшились?» Его глаза зажглись, как раскаленная печь. «Таланты Джерека Хайдена превзошли все мечты ваших слабых умов. Я уже придумал столько планов. Позже, напыщенный ты, болван!» Перебила Верена и прищурилась на стоявшую молча бесстрастную Мейвен. «У каждого из нас свой интерес». Но ты, черная геран должна знать, что мы больше не твои капитаны, а ты не наш генерал. Ты втоптала это право в грязь, бросив нас в ту ночь. Черная Герран с преувеличенной грустью покачала головой. Ой, да смирись уже с этим. Вы все испортили после того, как я оставила вам победу на блюдечке. Вы слабые, и я была вашим костылем. Это вызвало вспышку гнева. Томог зарычала, обнажая бивни. Черная герран пригвоздила ее взглядом. «Разве ты не сильна сейчас? независимо Разве ты не прославленный военачальник в своем праве? Когда я была твоим генералом, ты повиновалась приказам, думая только о том, как махать топором. Стала бы ты великим вождем, если бы я до сих пор водила тебя за нос». Амок пожевала кольцо на бивне, размышляя о том, как только что оставила свой клан на произвол судьбы. «В твоих словах есть правда!» «Она выбрасывает наши клятвы, как обглоданные куриные ноги, а ты с ней соглашаешься?» — вскинулся Лоример. «Тиарнах! Твои люди до сих пор были бы живы, если бы мы победили. Как насчет этого?» — Кахалки лрои жили и умирали от меча, — ответил он, глядя на сталь в своей руке. — Таков был наш образ жизни. Но клан должен быть отмщен. Вампир с отвращением воздел руки к небу. — Да будет так. Я здесь, чтобы спасти твой жалкий городишко по единственной причине. Мэйвен поклялась помочь мне вернуть мои земли, когда все закончится. Не вздумай встать у меня на пути. Черная Герран улыбнулась. «Если будешь сражаться, но если узнаю, что ты ешь горожан, прикажу демоницам утащить тебя в глубины Хеллрата». «Ну, попробуй», — усмехнулся он. «Хватит», — холодно перебила Мейвен. «Я ненавижу вас всех, и это чувство взаимно. Предлагаю всем принять это и поработать вместе в последний раз». «Пусть сначала объяснит, почему бросила нас, не сказав ни слова», — заявил Лоример. Все уставились на черную Герран. Она глубоко вздохнула и посмотрела каждому в глаза. Какую-то часть правды она не хотела им рассказывать, а в какую-то они просто не поверят, поэтому она решила, что полуправда сгодится лучше всего. «Я ушла, потому что у моего старого плана завоевания не было будущего», Я уже замучила и убила всех, кто причинил мне зло, и отправила их души в Хелрад, где демоны грызут их по сей день. Я разорвала на части их мелкие королевства и сожгла дома их предков. Когда моя армия разрослась, я покорила их продажных союзников и низвергла почти все так называемые «благородные дома Эссарана». Она посмотрела на оживленный город, который теперь называла «домом». В ночь перед тем, как мы должны были сокрушить остатки старой власти, я задумалась, что будет после того, как я начну править, к чему еще мне стремиться. Она покачала головой, глядя на Мэйвен, по лицу которой ползли щупальцы тьмы. Мы обе заключили темные сделки, покрывшие шрамами наши души. Использование этой силы несет только смерть. Тиарнаху и Амог, она сказала. «У меня жуткий нрав». Тогда я была слишком мстительна, чтобы править милосердно. Время усмирило мой гнев. Затем она повернулась к Верене. У меня было слишком черное сердце, чтобы править благодаря любви и восхищению, и я была слишком страшна, чтобы пробуждать настоящую верность. Полагаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Джерек Хайден встретил ее взгляд со скучающим раздражением, а Лоример с подозрением. «Меня мало заботили проблемы других людей», — продолжила черная Герран. «Я не остановилась бы ни перед чем, чтобы достичь своих целей. В общем, из меня вышел бы ужасный правитель, кровавый тиран, прикованный к трону, и это могло привести лишь к одному. Я ушла, пока все не утонуло в крови». Верена вытаращилась на нее. «Ты просто встала и ушла, не передав никому власть. Это бездушно, жестоко». — подсказала черная Герран. — Что из рассказа про равнодушие к проблемам других тебе непонятно. Я уничтожила четверть правителей Эссарана из мести, а еще половину просто из прихоти. Меня это не волновало тогда и уж точно не волнует теперь. Сейчас я хочу только одного — раздавить империю света, пока та не разрушила этот милый городок, который я называю домом. Единственный оставшийся вопрос — поможете ли вы защитить Тарнбрук? Шестеро бывших капитанов армии «Черный Герран» неохотно дали согласие, каждый по личным причинам. «Превосходно! Идите за мной, представлю вас горожанам. Лучше, чтобы они осознали всю мощь, которая теперь на их стороне, и научились не раздражать вас». Она повела их обратно в город, на рыночную площадь перед храмом, криком собирая людей. Джерак Хайден заинтересовался прилавками с едой, и его пришлось оттаскивать. На взгляд Мэйвен беспокойная толпа боялась черной герран больше, чем очевидных опасностей вроде орков. Губы ее генерала были плотно сжаты, а глаза холодны и мертвы. Некромантка знала, как больно, когда отворачиваются те, кого любишь, когда смотрят так, будто ты демон в человеческом обличье, но не нашла в себе жалости к старухе. Черной герран пришлось влезть на ящик, чтобы ее видели. «Вам известно, кто я и что могу?» Теперь представляю вам своих союзников, которые помогут победить армию Империи Света. Вы еще услышите о них. лори Фелле — вампир, лорд предела теней. Королева Верена Авилданская с Авилданских островов — великий адмирал пиратского флота. Амок — могучий вождь орков Ходакка. Тиарнах — бог войны легендарных воителей Кахалгилроев. Мейвен — магистр некромантии. При каждом имени по толпе проносилась волна потрясения и страха, смешанного с отчаянной надеждой. А также Джарек Хайден, магистр алхимии. Толпа содрогнулась и забормотала, вынуждая черную Герран кричать. — На нашей стороне алхимик! Хотите ли вы оказаться по ту сторону наших стен, лицом к лицу с его творениями? «Хотите ли вы бежать и закончить свои дни нищими, выпрашивающими объедки на чужих южных улицах или рабами, гребущими под хлыстами надсмотрщиков в каком-нибудь забытом богами чужом море?» Она злорадно усмехнулась. «При условии, что каким-то образом избежите острых зубов моих хищных демонов, рыщущих по окрестностям». Ее взгляд гневно вспыхнул. Вставайте и сражайтесь вместе со мной, чтобы сохранить то, что принадлежит вам, или пеняйте на себя. Капля надежды, которую она дала, приглушила людские страхи, и толпа наконец успокоилась и затихла. Правда, черная Герран считала, что нужно внимательно следить за едой и напитками, пока присутствие здесь Джерака Хайдена не превратится в далекое воспоминание. Он без зазрения совести мог подсунуть туда что-нибудь жуткое ради эксперимента. Его алхимия оказалась горожанам такой же магией, как демонология или некромантия, а байки о нем были столь же мрачными, как истории о самой черной Герран. «Мы победим!» — продолжила черная Герран. И все будет как раньше. Тарнбрук снова станет тихим и безопасным городком. А пока, если хотите дожить до этого дня, вы должны слушаться наших приказов. Теперь проваливайте, у вас всех есть дела. Толпа, укращенная и окутанная шепотом, схлынула, оставив семерых стоять в некотором подобии круга. Орки Амог держались позади. Ну и как мы будем противостоять такой огромной армии? спросила чернаягеран у меня то конечно есть план а то и два если соблаговолить и выслушать твоя жалкая стена их не остановит ответил лоример ты не можешь ожидать что крестьяне и пастухи удержат такие примитивные укрепления против обученной армии магия инквизиторов, с которыми мы столкнулись в муравейнике легко разрушит стену твои люди не смогут противостоять такой мощи Черная Герран подняла палец и ухмыльнулась. «Вот тут-то и вступаем мы. Вы должны сделать так, чтобы ополченцы удержали стену всего один день до захода солнца, не больше, но и не меньше». Затем она посмотрела на Джерака Хайдена. «Я соберу с армии Империи Света урожай страданий и ужаса и использую для подпитки своей магии». Как только это будет сделано, он позаботится об окончательном уничтожении этой армии с помощью оружия, когда-то созданного им для меня. Даже Лоримера потрясла мысль о массовом кровопролитии. Он повернулся к жилистому алхимику и с отвращением увидел, как улыбка коротышки становится все шире. Джерак хлопнул в ладоши. «Как же замечательно! Я начну работу немедленно!»